Глава 19. С глухими ударами от потолка стали отлетать куски бетона. Черепоголовый робот, стоявший сбоку, неуклюже вскинул руки и отлетел к стене. За ним следующий. Остальные роботы повернулись на шум, еще ничего не понимая. Иван дернулся и увидел, как к булке сзади метнулась черная лохматая тень. Тридцать третий, выскочив из темноты, резко, противоестественно, как выдвинул вниз и вперёд нижнюю челюсть. Звякнули стальные зубы, и булка освободился от наручников. Большой робот в ту же секунду кинулся к Ивану и Чингизу, сбивая с ног черепоголовых с белыми узорами. Вокруг под непрекращающийся грохот падали то один вражеский иск лич, то другой. Отбросы, копошившиеся в углу, в ужасе побежали прочь из большого зала. Булка, ухватив капитана и робота-напарника, резкими прыжками рванул за старыми искличами. Капитан почувствовал, как тело большого робота дёргается от ударов. В него попали? Ржавые роботы запрыгивали в какой-то большой люк за поворотом. Булка, не задумываясь, прыгнул за ними, утягивая за собой схваченного в охапку капитана и Чингиза. Плечо Ивана взорвалось от резкой боли. Вокруг было темно. Капитан увидел, как один из отбросов набирает какой-то код на стенной панели. Толстый железный люк, больше похожий на дверь бомбоубежища, начал закрываться, отрезая остатки света. В самый последний момент в щель протиснулся еще кто-то. В связанные сзади руки капитана ткнулся влажный холодный нос. Звякнули зубы, и Иван почувствовал, что свободен. Дернувшись от боли в плече, он с трудом поднялся, его глаза засветились. Странный технический туннель, два робота-отброса улепётывали куда-то в глубь темноты. Тридцать третий щёлкнул челюстью и освободил Чингиза. В углу, горой металла и пластика, лежал булка. Инфракрасное зрение показало, кто запрыгнул последним в люк. Это был главарь Черепоголовых. Сейчас он мелко подёргивался, и держался за живот прислонившись к грязной стене оценив ситуацию иван подошел к главарю и резко ударил его ногой по черепу потом еще и еще раз поморщившись капитан вынул из кобуры робота свой пистолет и приставил его к расписной голове противника это мое прошипел капитан робот просто внимательно посмотрел в глаза ивану и ничего не сказал шеф не надо крикнул Чингис. Иван нажал на спусковой крючок. От грохота заболели уши. Чингис, освободившись от наручников, подошел и осмотрел убитого робота. Потом махнул манипулятором, обшарил его и забрал себе трофей в виде небольшого пистолета. — Посмотри, что с булкой! Немного резче, чем хотел, сказал ему капитан. — Видно, плохо. Подсветить бы. Иван глянул на свой ком, тот не подавал признаков жизни. Похоже, удар электричеством не прошел даром. «Проверь свой ком, Ибулкин». Чингис завозился и вдруг довольно цикнул. Его ком работал. Включив фонарик, напарник занялся большим роботом. К счастью, через несколько секунд тот зашевелился. «Как ты?» — спросил Иван. от загребом было хуже», — вяло сказал Булка, а потом добавил. «Два попадания. Похоже, словил. Хорошо, что били сквозь стену, а то бы...» «Чёрт, связи нет», — пожаловался Чингис. «Либо туннель виноват, либо у них тут глушилка. Ну, либо что-то перегорело всё-таки. Булка, у тебя, похоже, шину, а три перебили. Пошевели левыми руками. Ясно». «Сейчас починим. Не дёргайся!» Иван разглядывал закрывшуюся дверь. Действительно похоже на люк бомбоубежища. Кодовый замок рядом. Капитан понажимал случайные кнопки, но ничего не происходило. Достав пузырьки с таблетками, Иван заглотил несколько штук. «Шеф, а вы поняли, кто в нас стрелял?» — спросил Чингис, ковыряясь во внутренностях булки. «Вариантов масса и все плохие». Пережевывая пилюли, ответил капитан. «А мне показалось, что это ГБР отметился. Только я не понял, почему они и по нам тоже стреляли». «Не знаю, Чингис». «Тогда я не пойму, нам лучше тут остаться, дожидаясь подмоги, или уходить за теми убогими?» «Связи у нас нет», — после некоторых раздумий сказал Иван. — Мы можем тут просидеть очень долго. Может, там есть второй выход? Оставим тут булку и пойдем проверим. — Я с вами, — пробасил большой робот. — Да сиди уж, вон масло сквозь дырку течет. — Это не масло. Это я с утра мазут пил. Почему-то стесняясь, сказал он. Чингис, осуждающий, цыкнул и покрутил головой. Булка панура опустил голову. — Я с вами. — сказал он решительно. — Ладно уж, пойдем, булка с мазутом. Кстати, Чингис, а куда наша псина делась? Ты не видел? — Да он сразу туда, в темноту убежал. — Ну тогда пойдемте. Нечего рассиживаться. Туннель уходил все глубже под землю. Пустые комнаты, низкие потолки и никакого освещения. Булка чертыхался, Иногда спотыкался, не заметив какого-нибудь препятствия в неверном свете включенного кома Чингиза. Иван таких проблем не испытывал. Его глаза давали ясную, хоть и одноцветную картинку. Дознаватели свернули в очередной коридор и увидели тридцать третьего который при виде их застучал хвостом, сверкнул глазами, а потом нырнул в какой-то небольшой лаз. «Хм, задумчиво сказал Иван, разглядывая выломанную в стене нору. «Я туда не полезу», — запротестовал Булка. «Ну, тогда оставайся здесь», — усмехнулся Чингис и ловко залез в проем. «А что, если я застряну?» — крикнул в темноту здоровяк. «Не переживай, бегемот, у нас в багажнике бензопила есть. Достанем!» — раздалось из туннеля. «А у нас действительно в броневике бензопила есть», — удивленно спросил Булка у Ивана. — Бензопилу не обещаю, — поморщился капитан, забираясь в проем. — Но газовую сварку найдем, если что. Через несколько минут скрючившийся Иван выбрался из норы и с удовольствием разогнул спину. По небольшому подвалу плясали отблески желтого света. Несколько старых, облезлых роботов жались к стальной бочке, в которой горел огонь. Сзади из дыры с несчастным видом и кряхтением вылез булка. Он заметно подволакивал левую ногу. Положив руку на кобуру, Иван пошел вперед. Его напарники и собака обходили стоящих широким веером. «Добрый день, уважаемые», — сказал капитан. «Чем занимаемся?» «Обед», — проскрежетал один из облезлых роботов с ног до головы, закутанный в грязные тряпки. «Готовим», — сказал другой. «Приятного аппетита!» — сказал Иван, глядя на трёхлитровую канистру, мерно булькающую над костром. Пахло ацетоном и почему-то горелым пенопластом. «Старички!» — протиснулся между ними Чингис. «Это что ж вы такое творите? Как же вы это потом пить будете?» «Юноша!» — осуждающе сказал один из роботов. «Это же целое искусство!» — Поживите с снаше, а потом рассказывайте. Вот молодежь заправится каким-нибудь бутаном, а потом топливопроводы друг другу чистят. — Да, действительно, — сказал другой робот. — Ничего не понимаете, а все туда же. — Ну зачем вы так? — простроенно сказал третий. — Все настроение испортить Извините моего коллегу, — вмешался Иван. — У нас вопрос есть. «Где тут выход?» «Там», — махнул один из роботов в сторону пролома, даже не поворачивая головы. «Так мы же оттуда», — удивился Булка. «Выход там», — настаивал старый робот. «Хорошо, а где вход?» «С другой стороны», — отмахнулся робот. «Не мешай, иди. Сейчас будет момент, когда надо полироль добавлять, главное это не пропустить, все испортишь». Покачав головой, дознаватели пошли дальше вглубь подвала. «Жетоны прикройте», — сказал Иван напарником и кивнул на гору брошенного тряпья. Тяжелый запах, долгие переходы и никакого даже малейшего намека на выход на поверхность. Складывалось ощущение, что они, наоборот, погружаются все ниже и ниже. Самодельные лестницы подвала с заваренными дверьми Грубо прокопанные туннели с водой. Иван слышал про подземелья под городом, но даже не мог представить себе, что это не просто пара подвалов или заброшенный туннель метро. Встреченные из искличия производили гнетущее впечатление. И даже не своим потрепанным видом. Они с трудом формулировали мысли и, похоже, не всегда понимали, где они находятся. Иван подумал, что после того, как напарники отсюда выберутся, надо будет загнать сюда команды очистки. «Шеф, у Чингиза уже ком почти разрядился, скоро фонарь погаснет. Расстроена ныл булка. — Может, назад пойдем? Там подмога уже дверь открыла. — Наверное, — цыц, — сказал Иван. — Вон, видишь, тридцать третий что-то опять чувствует. Пошли за ним. — Шеф, ну зачем? «Сержант, отставить!» — резко сказал капитан, а потом добавил. «Ты что, не понимаешь, где мы? Мы раскопали место, откуда эта погонь лезет. Кто всю эту дрянь задумал? Я чую их». «Если на нас этот кто нападет, то все. Мы тут навсегда останемся. Нас никто и никогда не найдет». «Вот уж не ожидал от тебя, булка, что ты струсишь. Сам же всегда вперед ломишься, как оглашенный». Так это если бой, это если я не задумываюсь, а как начинаю размышлять о метрах земли над головой, о том, как потом сто лет мои останки тут в углу будут лежать и из моей головы банку сделают для полироли. Расстраиваюсь. — Ну так давай с кем-нибудь подеремся, — вставил усмехнувшись Чингис. — Вон впереди огонек. Пойдем отлупим пару ржавых придурков. Все дурные мысли уйдут. «Да ну тебя!» — обиделся Булка. Пес, бежавший впереди, нырнул в очередной зал. Свернув и прижимаясь к стене, устремился в самый темный угол. Единственным источником света в комнате был висящий на стене огромный телевизор, треть экрана которого закрывала большая черная трещина. «А мы продолжаем нашу передачу «Час суда», — бодро заявил голос из динамиков. Несколько сидящих прямо на полу искличей завороженно смотрели на экран. Сзади за ними ползал совсем уже плохой робот. Он подбирал что-то с пола и засовывал себе в рот. Увидев зашедших, этот исклич испугался и шустро на четвереньках отскочил в другой угол комнаты. Там он запрыгнул на подвешенного за шею робота, не подающего признаков жизни, и стал на нем раскачиваться. «Если робот не отличил человека от станка, с которым работает, то он не нарушил первый закон робототехники», заявил с телевизионного экрана из Клич-адвокат. «Неузнавание человеков не освобождает от ответственности», возразил ему прокурор, сверкнув синими окулярами. «Эй, малохольный, иди-ка сюда», сказал Чингис, качающимся на трупе из Кличу. «Как тебя звать?» Надознавателя зашикали, чтобы он не мешал смотреть передачу, а убежавший робот спрыгнул и бочком на четвереньках подполз поближе. — Модест Карлович, — представился робот после того, как внимательно оглядел Чингиза. Потом поднялся на ноги и слегка поклонился. — Архитектор. Бывший архитектор. — Великолепно, — хищно улыбнулся Чингиз. — А не подскажете ли нам, Модест Карлович... Как нам выбраться из этого мрачного места наружу? Никак не можем найти выход. — Зачем вам? — искренне удивился старый исклич. — Тут хорошо. — Не сомневаюсь, но все-таки. — Это элементарно. Надо пойти вон туда. Робот указал на пустую стену. — Потом повернуть налево, еще немного, а потом снова налево. И налево, и там будет лифт. — Спасибо, любезный, только в этой стене прохода нет, куда же нам идти? «Нонсенс — Нонсенс! — воскликнул Модест Карлович, и на четвереньках подполз к указанной стене. Ощупав ее манипуляторами, он озадаченно оглянулся на Чингиза. — Действительно, очень странно, вчера еще была. Или не вчера? Робот задумался, поглядел наверх, потом вниз. — Увидев там интересное, он снова начал копошиться на полу, что-то выбирая в мелком мусоре. «Глухо!» — разочарованно сказал Чингис. На него опять зашикали из кличи, сидящие у телевизора. Иван внимательно рассматривал возившегося у его ног робота. Тот начал что-то тихо и бессвязно говорить. Внезапно у капитана слегка вздернулась бровь. «Эй, как там тебе, Модест? Ты сказал, тайга?» — спросил он, а потом продолжил, повысив голос. — Робот, архитектор, что ты там сейчас сказал про тайгу? Повтори. Робот вздрогнул и посмотрел на Ивана. — Тайга? Тайга хорошая. Робот внезапно вскочил и вцепился грязными руками в рукав плаща Ивана. Булка и Чингис дернулись помочь, но Иван остановил их жестом. — Что, тайга, расскажи нам. — «Тайга хорошая!» Робот начал мусолить рука в плаща, размазывая по нему грязь. Иван чуть двинул рукой, вырывав одежду из манипуляторов сумасшедшего из клича. «Брезгуешь!» — продолжил Модест Карлович. «А вот она никогда не брезгует. Она всех нас спасла и меня спасла. И Бахтыгуль спасла!» «Да, Бахтыгуль!» — закричал робот в сторону сидящих за телевизором. Оттуда раздались возмущённые вопли с просьбой «заткнуться уже наконец». «А где тайга?» «Тайга? Какая тайга?» — изумлённо спросил Модест Карлович. Чингис достал из кобуры шокер. «Подожди», — остановил его Иван. «Робот, послушай меня. Нам надо попасть к тайге. Она же хорошая». «Хорошая. Покажешь её?» «Я есть хочу». Плаксива ответил старый робот. — Есть что-нибудь перекусить? — спросил капитан напарников. чингиз пожал плечами, а Булка опустил голову вниз и засопел кулером. — Давай сюда! — сказал большому роботу Иван. — Давай, не жадничай. После непродолжительной паузы Булка протянул начальнику фляжку. Иван отвинтил и понюхал содержимое. — Коньяк? — Да, — напряженно сказал робот. «А может, не будем тратить коньяк вот на это?» Он указал тремя руками нагоняющегося за тараканом бывшего архитектора. «Обед!» — пропел Чингис. «Где?» — оживился старый робот, снова подползая к Ивану. «Вот!» — капитан показал трофей старому искличу. «Модесс Карлович, вы получите фляжку прекрасного коньяка, если отведете нас к тайге». Прекрасная питательная еда. Небось, и не пробовали никогда. — Отчего же? — робот встал и подбоченился. — Едал. Были времена. Давайте сюда ваш коньяк. Сразу как дойдем до тайги. — Жестокий мир. Жестокие сердца. Впрочем, я согласен. Пойдемте, господа, тут недалеко. Когда они выходили из комнаты, вслед им раздался женский механический голос. «Модя, далеко не уходи. Скоро начнется, давай поискричимся. Ты обещал со мной посмотреть!» Модест Карлович ничего не ответил, целенаправленно двигаясь вперед в темноту. Иван потерял счет поворотам, туннелям и подвалам. Как тут разобрался Модест Карлович, было решительно непонятно. Действительно, под городом, оказалось, существовал еще один, только подземный город. Тут везде теплилась жизнь. Горели печки-буржуйки, стояли канистры с топливом. Старые сломанные роботы жались по углам, смотрели на проходящих настороженно или безразлично. Тридцать третий, избегая взглядов, шарахался из одного темного угла в другой. «Тут у нас генератор, а вот тут мы концентрат бодяжим из использованных контейнеров», — вел экскурсию бывший архитектор. «А вот тут вход в хранилище. Там он выход на поверхность. Вы спрашивали?» «Что за хранилище?» — спросил Иван. «О, выход!» — обрадованно сказал Булка. «Хранилище — это где тайга живет. Мы туда часто ходим. На проповеди». Иван посмотрел на Булку, потом на Модеста Карловича. «Давай, Булка, дуй на поверхность, вызывай подмогу». «Хорошо, шеф, я мигом». Булка явно обрадовался. Было видно, что под землёй он чувствовал себя неуютно. Он уже хотел уходить, но вдруг остановился. «А вы как же?» «А я пойду посмотрю, что за хранилище», — спокойно ответил капитан. «Не переживай». — Ну как же, может, вместе пойдем, вызовем патрульных и сюда вернемся. — Иди, иди, — сказал Чингис. — Мы тут постоим, никуда не уйдем. — Чинга, ты со мной? — спросил Иван. — Конечно, шеф, без меня же пропадете, я везучий. — Чего-то я не понимаю, — обиженно сказал большой робот. — Вы явно собрались туда без меня идти. Я вас никуда от них не отпущу, но лучше же в департамент позвонить. «Подмогу вызвать?» «Булка», — устало сказал Чингис. «Вот позвонишь ты им, что скажешь?» «Ну, что мы идем в подземелье по делу о нападениях, что шеф...» «Которому запретили заниматься этим делом», — сказал Чингис. «Ну, продолжай». «Ну, можно же что-то придумать», — замялся робот. «Сказать, что подозрительную активность проверяем». «Отличный план». «Так и сделай. Позвони в департамент, предупреди, и потом давай к нам». «Подозрительную активность?» — влез в разговор Модест Карлович. «Все, Булка, давай быстрее. Не уйдем и без тебя, не переживай», — сказал Чингис. Булка посмотрел на выход, потом на капитана, и, гремя стальными ножищами, убежал по коридору, крикнув. «Я только найду рабочий комнат звонюсь и назад». «Ну что, шеф?» глядя ему вслед, сказал Чингис, «Дождемся или так пойдем?» «Лучше бы, конечно, по старинке, вдвоем. Что-то сержант расклеился. Но черт его знает, что там будет. Давай дождемся. Штурмовой бегемот может и пригодится из Из-за угла, не торопясь, вышли трое роботов. В отличие от встреченных ранее, у них были новые крепкие тела, хорошая одежда. Оглядывали они окружающие по-хозяйски. Иван, не подавая виду, перестал облокачиваться на стену и положил руку себе на пояс, рядом с кобурой. Головы у роботов были обычными, но, зная, что это могут быть маски, Иван внимательно вглядывался в их искусственные лица. Троица подошла ближе и остановилась. «Здравствуйте — Здравствуйте! — воскликнул Модест Карлович. — Привет, Модест! — ответил один из новых из кличей, а потом спросил, кивая на Это кто? — Это новенькие, — радостно сказал бывший архитектор. — Они к тайге попросили их отвезти. Э -э — Тоже восхождение хотят? Трое из кличей внимательно смотрели на Чингиза и Ивана. — Вы уверены? — спросил их робот. — Уверены, — ответил Чингиз. Старший из троицы подошел и внимательно осмотрел его. Кивнув самому себе, он подошел к Ивану и уставился прямо в его сверкнувшие отраженным светом глаза. — Да и можно. Пойдемте, я отведу вас к тайге. Робот указал на стену за старыми отопительными трубами. Там мгновенно пришла в движение и отодвинулась вбок. По правде говоря, Иван не видел там никакой двери до того мгновения, как она пришла в движение. Один из троицей из кличий сильно пригнулся и шагнул в открывшийся проход. Иван пошел за ним. Его правая рука лежала на кобуре. Он наклонил голову и аккуратно поднырнул под трубы. Он внимательно прислушался и смотрел, куда наступает. Неожиданный удар по затылку на долю секунды вверх все во тьму, расцветшую тысячу блеклых звездочек. Ивана схватили за руки. и вывернули их назад, потом выдернули пистолет из кобуры и затянули наручники за спиной. Сзади раздались выстрелы из шокера, жуткий вой, скрип разрываемого пластика, цифровой всклип, снова разряда и тишина. «Добро пожаловать в хранилище, капитан Зимородков!» прошептал рядом с ухом низкий механический голос. «Мы вас заждались. Это же ужасно приятно, когда есть место, где вас ждут». Можете не отвечать. Я знаю, вы в восторге. Ивану на голову одели черный мешок, ударили под коленки и волоком потащили в глубину подземелья. — Эй, а мой коньяк? — раздался сзади возмущенный возглас Модеста Карловича.